Глава 28. Да, учебы было много, но это вовсе не означало, что у нас совсем не было свободного времени. Многие из моих однокурсников были заняты делами своих родов и обязательств по выполнению своих задач с них никто не снимал. Поэтому выходные в любом случае были необходимы. Более того, университет это не режимный объект, а значит, мы были вольны покидать его стены тогда, когда захотим. Мне в целом учеба на данном этапе давалась не так уж и трудно. Все из-за того, что большую часть общих предметов я и так знал или же подтянул еще до поступления, предвидя нечто подобное. Благодаря этому мог тратить совсем немного времени на разбор материалов и оставшееся время проводить с большей пользой для себя. Я еще не забывал о том, что моя душа, пусть и почти пришла в норму, но все же без духовных практик, этот прогресс значительно замедлится. Из-за этого надо было искать место с концентрацией природной энергии, что сделать во время учебы проблематично, так как надо еще успеть вернуться назад. либо же найти предметы или здания, которые богаты своей необычной историей. Подобные места всегда привлекали к себе внимание не только у обычных людей, но и у шаманов. Многие духи рождаются из эмоций людей, А кроме ярости сражения, есть еще и всепоглощающий страх, тот, что сводит с ума и дает довольно яркий отклик в мире духов. Недаром же многие духи так любят издеваться над людьми, чтобы они в их присутствии испытали эти эмоции и подпитали своими страхами их силы. Духовная энергия вполне может преобразовывать этот фон в то, что могут впитать духи. Ну а то, что некоторые из людей при этом сходят с ума, Духов совсем не волнует. Для меня же это место послужит неплохим аналогом возможности получить дополнительную духовную энергию. Да, мерзкую и липкую из-за действий духов в этих местах, но вполне пригодную для того, чтобы подпитать моих партнеров. В частности, это было необходимо, чтобы я мог вместе с Хилмаром выдавать более энергоемкие техники, потому что никогда не знаешь, что ждет тебя в аномалиях. Остальных духов тоже надо было подтянуть до более высокого уровня, до того, как начнется практика. Ну и помимо всего прочего, мне хотелось проверить себя как шамана в этом мире в рамках привычной проблемы. Ведь у нас тоже, несмотря на то, что шаманов было более чем достаточно, чтобы не допускать развития подобных темных мест в городах, такие иногда встречались. Если же дать духам не только развиться в подобной среде, но и позволить заманивать все большее количество людей, то это может разрастись в довольно масштабную проблему, с которой потом справиться будет сложнее. Из-за этого я не понимал, как этот мир еще не заполонили места, полные тех или иных духов. Возможно, все дело в магии, которую они не любили, но сомневаюсь, что этого оказалось бы достаточно. Поручил я поиск таких мест Светлане но не поставил высокого приоритета этой задачи. Поэтому не сильно надеялся, что она что-то найдет, что сможет привлечь мое внимание. Правда, и недооценивать свою слугу я не собирался, так что, когда она мне принесла предварительный список мест, пользующихся дурной славой, отнесся к этому весьма серьезно. Проблема этого мира была в том, что люди просто не верили в духовный мир а значит, и не воспринимали всерьез опасность, которую он нес. Из-за этого я совсем не удивился тому, что в одном из подмосковных городов, не так далеко от моего поместья, находилась заброшенная больница, а точнее, психиатрическая клиника. Как это обычно и бывает, в начале подобного рода истории в этом месте произошел инцидент, связанный с некачественной проводкой. Ночью в одной точке здания начался пожар, который стал быстро распространяться. Клиника, соответственно, имела постояльцев, которые реагировали на угрозу жизни не всегда так, как обычный человек. Началась паника и хаос. Запустился цикл разрушения, в результате которого погибло множество ни в чем не повинных людей, умерших не самой приятной смертью. Началось расследование, за ним последовал скандал, и в итоге клинику проще было забросить, чем пытаться ее отстроить. Неудивительно, что после таких подробностей, которые осветили в местных СМИ, об этом месте появилось множество слухов, и туда повадились ходить подростки, чтобы проверить свою храбрость. Если уж в моем прошлом мире, когда большинство людей знали о духах, и что они вполне могут ходить среди людей и взаимодействовать с нами, Находились те, кто решался сунуться в такие места без сопровождения сильного шамана, то здесь все было куда менее опасно, на взгляд местных. Максимум в подобном месте могла завестись какая-нибудь магическая тварь, которая укрылась в этом заброшенном здании. Или же это место использовали для тайных дел лица, которые не хотели, чтобы об их деятельности узнали. Собственно, на это многие списывали пропажу детей. И иногда это действительно было так. Вот только это не объясняло, что часть пропавших просто исчезли, зайдя внутрь. И вот тут было непонятно. Все это лишь слухи, или же за этим все же стоит что-то более мистическое. То, что может быть действительно интересно для шамана. Решение этого вопроса я отложил до выходных. И вот они наконец-то наступили. Я был предоставлен впервые за долгое время сам себе, что не могло не радовать. Прошел первый период обучения, и мне уже не требовалось столько внимания уделять занятиям и можно больше посвящать времени собственным изысканиям. Так что я как раз решил наведаться в эту клинику, чтобы проверить, есть ли за всеми этими слухами хоть что-то, или это просто людям понравилась данная тема. А то они, возможно, только и рады подкидывать все больше подробностей, чтобы это место было еще более пугающим. Так как неизвестно, что там могло меня ждать, я отправился в клинику вместе с машиной сопровождения и Светланой, которая будет вместе со мной внутри, в отличие от бойцов, которые останутся снаружи и больше будут следить за тем, чтобы мне не мешали. Им пока я не был готов доверять, а вот Света, если увидит что-то необычное, то уже будет подготовлена к подобному. Да и в случае применения возможностей шамана ей будет проще объяснить, что именно я сделал». Разумеется, неподготовленным в это место я не собирался идти и собрал с собой несколько предметов, которые могли бы помочь в клинике, если в ней действительно обитают духи. Лучше сразу исходить из этого сценария, чтобы глупо не попасться в их лапы. Я слишком хорошо понимал, что не силен, как раньше, и так просто с кем-то откормившимся за долгие годы на людских страхах просто могу и не справиться». Да и мой наставник придерживался принципа, что каждый раз, выходя против духов, мы должны быть готовы чуть ли не к самым худшим сценариям развития событий. Все из-за того, что нередки были случаи, когда на битву шамана и духа часто заглядывали и другие духи, просто привлеченные буйством духовной энергии, которая разворачивается вокруг. Да и сами духи, которые изначально кажутся безобидными, могут быть гораздо опаснее, чем предполагалось. «Лучше уж быть живым перестраховщиком, чем храбрым мертвецом». «Значит, это одно из самых знаменитых мест с призраками в округе?» спросил я у Светланы, когда мы выбрались из машины. «Как минимум 30 подтвержденных пропаж без вести, когда свидетели говорили, что пропавшие хотели попасть в эту клинику», подтвердила моя слуга. «Будем надеяться, что это не пустышка», хмыкнул я, поправив очки на носу. Мы прибыли к клинике почти перед самым закатом, так как, по слухам, вся чертовщина здесь начиналась лишь в темноте. И отчасти я понимал, почему такое происходило. Духи в таких местах, как я уже упомянул, появляются от людских эмоций, и вместе с ними передается что-то вроде знания о том, как их получить. Не будь у них побудительного фактора, то духи просто рыскали бы по пространству в поисках отголосков чего-то знакомого, А так они действуют вполне целенаправленно, с каждым разом проявляя все более серьезную волю и воображение в этом вопросе. Так что духи прекрасно понимали, что в темноте человек будет испытывать куда более сильный страх, чем при свете дня. «Княжич, вы верите в призраков?» — вдруг спросила Светлана. «А вы разве нет?» — заинтересованно посмотрел я на нее. «Я их пока вживую не видела», — пожала она плечами. Да и тот, кого назвали призраком, вполне мог оказаться каким-нибудь монстром из аномалии, который каким-то образом сумел прорваться через кордоны и спрятаться тут. «Прагматично», — покачал я головой. «Лучше, чем придумывать все более безумные версии», — ответила на это девушка, «и надеется, что их объяснение сможет избавить тебя от страхов». «То есть тебя ничего никогда не пугало?» — продолжил я расспросы. «Все, что тебя пугает...» имеет под собой ту или иную причину, и если найти ей объяснение, то это уже не так и страшно. Вы ведь тоже не боитесь этого места?» Вдруг обвинительно ткнула в мою сторону пальцем Светлана. «Это так заметно?» — улыбнулся я. «Но вы же сами искали подобные места и даже не подумали поворачивать после того, как увидели, в каком виде это строение. Но в том, что часть этажей может в любой момент обрушиться, я очень сомневаюсь». Оценивающе пробежал я глазами по клинике, насколько ее вообще было видно с нашей позиции. Такие здания строятся с учетом того, чтобы выдержать довольно многое, даже без постоянного обслуживания. Да и не так уж тут страшно. Просто заброшенное строение со следами пожара. Больше славы ему приносит его изначальное предназначение. Люди с душевными расстройствами многих пугают. А уж когда они еще и погибли здесь... Неудивительно, что слухи пошли довольно однозначные. Я сделал шаг вперед, и Светлане пришлось последовать за мной. Пусть она и хотела показать, что чувствует себя уверенно, но я видел, насколько на самом деле внимательно она изучала любой темный угол, будто была готова в любой момент поставить свой барьер. Похоже, кто-то не решился признаться в собственных страхах и старается это скрыть. Но в любом случае, если нам все же повезет, и тут действительно есть сильные духи, то Светлана увидит реальное подтверждение, что слухи не были выдумкой и немного лучше узнает обо мне. Заодно я устрою, наверное, последнюю проверку перед тем, как смогу ей рассказать хотя бы часть правды. Невозможно быть шаманом и не раскрыть себя, рано или поздно я все равно это сделаю. Но мне уже хотелось бы иметь человека, который был бы в курсе настоящего положения дел и чтобы света помогала мне уже более осознанно, а не просто удивляясь моим запросам. И, конечно, это место при успехе неплохо подпитает моих собственных духов и сделает их сильнее. Как ни посмотри, а я останусь в выигрыше.